Глава 34. Послы Оба друга тотчас же двинулись в путь и стали спускаться по крутому склону предместья. Когда они достигли подошвы холма, они увидели, к своему великому изумлению, что улицы Парижа превратились в реки, а площади в озера. Вследствие ужасных дождей, бывших в январе, Сена выступила из берегов и затопила пол столицы. Атос и Арамис сначала храбро въехали на лошадях в воду но она доходила бедным животным до груди, пришлось сменить лошадей на лодку, что наши друзья и сделали, приказав своим слугам дожидаться их на рынке. На лодке они добрались до Лувра. Уже спустилась ночь. Вид Парижа слабо освещенного мигающими среди площадей озер фонарями, с лодками, в которых блестя оружием разъезжали патрули, с ночной перекличкой «Стражи» на постах. Поразил Арамиса, необычайно легко поддающегося воинственным настроениям. Они прибыли к королеве. Им предложили обождать в приемной, так как королева принимала в эту минуту двух господ, принесших ей вести из Англии. «Но мы тоже, — сказал отос слуге, передавшему ему об этом, — мы тоже не только принесли вести из Англии, но и сами прибыли оттуда». «Разрешите в таком случае узнать ваши имена, — сказал слуга». «Граф де ла и шевалье Дорбле», — ответил Арамис. «О, тогда», — с волнением сказал слуга, услыхав имена, которые так часто произносила с надеждой королева, «в таком случае ее величество ни за что не простит мне. Если я заставлю вас ждать хотя бы одну минуту, пожалуйте за мной». Он прошел вперед, сопровождаемый Атосом и Арамисом. Когда они подошли к комнате королева, слуга остановил их и открыл дверь. «Ваше величество», — Я осмелился нарушить ваше приказание и привел сюда двух господ, которых зовут граф де ла Фер и шевалье д'Арбле. Услыхав эти имена, королева испустила крик радости, который наши друзья ясно расслышали из другой комнаты. «Бедная королева!» — пробормотала Атос. «О, пусть войдут! Пусть войдут!» — воскликнула в свою очередь юная принцесса, бросаясь к двери. Бедное дитя не покидало своей матери, — разлученный со второй дочерью и сыновьями. «Входите, входите, господа!» — воскликнула она, сама отворяя дверь. Атос и Арамис вошли. Королева сидела в кресле, и перед нею стояли двое из лиц, которых мы видели в Кардегардии. Это были Фламоран и Гаспар де Колиньи, герцог Шетильонский, брат того, который семь или восемь лет перед тем был убит на дуэли на Королевской площади из-за госпожи де Лонгвиль. При появлении наших друзей они отступили на шаг и с некоторым беспокойством зашептались. «Итак», — воскликнула английская королева, увидав Атоса и Арамиса, — «наконец-то вы прибыли, верные друзья. Но королевские курьеры, как видите, опередили вас. Двор был извещен о происшедшем в Лондоне в тот момент, когда вы только вступали в Париж. И вот господа де Фламоран и де Шатильон сообщили мне по поручению Ее Величества Анны Австрийской последние известия из Англии. Арамис и Атос переглянулись. Спокойствие, даже радость, сверкавшая в глазах королевы, поразили их. «Продолжайте, прошу вас, господа», — проговорила она, обращаясь к Фламорану и Шатильону. «Итак, вы сказали, что его величество Карл I, мой августейший супруг, был осужден на смерть против желания большинства его подданных?» «Да, ваше величество», — пролепетал Шатильон. Арамис и Атос переглядывались, изумление их все возрастало. «И когда его вели на Ишафот», — продолжала королева, — «на Ишафот, моего супруга, короля, возмущенный народ его освободил?» «Да, ваше величество», — отвечал Шатильон так тихо, что Атос и Арамис, несмотря на все свое внимание, едва расслышали этот утвердительный ответ. Королева сложила руки с растроганным и благодарным выражением лица, Между тем, как ее дочь обвела руками ее шею и поцеловала ее глаза, залитые слезами радости. «Теперь нам остается только засвидетельствовать вашему величеству наше глубочайшее почтение», сказал, торопясь закончить эту тягостную для него сцену Шатильон, покрасневший под проницательным взглядом Атоса. «Еще минуту, господа», сказала королева, удерживая их знаком. «Одну минуту». «Граф Лафер и шевалье Дербле прибыли, как вы слышали, из Лондона. Как очевидцы, они сообщат, быть может, подробности, которых вы не знаете, и которые вы передадите королеве, моей доброй сестре. Говорите, господа, я вас слушаю. Не скрывайте, не смягчайте ничего. Раз король жив и его честь спасена, все остальное мне безразлично». Атос побледнел и прижал руку к груди. От королевы не ускользнуло это движение и бледность Атоса? Она повторила, говорите же, граф, прошу вас, говорите. Простите, Ваше Величество, произнес наконец Атос. Но я ничего не прибавлю к рассказу Господ, прежде чем они не признают, что быть может ошиблись. Ошиблись? Вскричала прерывающимся от волнения голосом королева. Ошиблись? Что я слышу, боже мой? Сударь сказал Фламоран Атосу. «Если мы ошиблись, то введены в заблуждение только королевой Франции. Надеюсь, вы не собираетесь исправлять это заблуждение, так как это значило бы опровергать слова ее величества». «Королевы?» — спросил Атос спокойным звучным голосом. «Да», — пробормотал фламаран опуская глаза. Атос печально вздохнул. А не того лица, которое вас сопровождало и которое мы видели вместе с вами в Кардегарде у парижской заставы. Не от него ли исходит это известие в такой форме? Спросила Рамис, тоном оскорбительной вежливости. Если только мы не ошибаемся, граф де ла Фер и я на парижской заставе вас было трое. Шетильон и Фламаран вздрогнули. Объясните, граф, что это значит? Воскликнула королева, волнение которое возрастало с каждой минутой. Я читаю на вашем лице беду. Вы колеблетесь произнести ужасную весть? Ваши руки дрожат. О, боже, боже, что случилось? — Сударь, — произнес Шетильон, — если вы принесли злую весть, слишком жестоко будет сразу сообщить ее королеве. Арамис почти вплотную подошел к Шетильону. «Сударь — Сударь, — сказал он ему, закусив губу, — надеюсь, вы не собираетесь указывать графу Лафер и мне, что мы должны говорить. Тем временем Атос, продолжая держать руку на сердце, с поникшей головой подошел к королеве, и начал взволнованным голосом: Ваше Величество, короли от рождения стоят так высоко, что небо даровало им сердце, способное переносить тяжкие удары судьбы, невыносимые для остальных людей. Поэтому, мне кажется, с королевой, как вы, следует обходиться не так, как с обыкновенной женщиной. Несчастная королева. Вот результат миссии, который вы почтили нас. Атос преклонил колени перед дрожащей и оледеневшей от ужаса королевой и достал с груди ящичек, где находились орден, осыпанный бриллиантами, который королева вручила перед отъездом лорду Винтеру, и обручальное кольцо, которое король вручил перед смертью Арамису. Эти две вещи Атос с того момента, как получил их, постоянно хранил у себя на груди. Он открыл ящичек и подал его королеве с выражением немой и глубокой скорби. Королева протянула руку, схватила кольцо, судорожно поднесла его к своим губам, и не в силах произнести ни звука или хотя бы вздохнуть или зарыдать, побледнела и без чувств упала на руки дочери и своих дам. Атос поцеловал край платья несчастной вдовы и встал с торжественным видом, который произвел глубокое впечатление на присутствующих. «Я», — сказал он, — «граф де ла Фер, дворянин, который никогда не лгал, я клянусь сначала перед Богом, а затем перед этой несчастной королевой, что все, что возможно было сделать в Англии для спасения короля, было нами сделано». «А теперь, шевалье», — докончил он, обращаясь к Дорбле, — «идемте отсюда, мы выполнили наш долг». «Не вполне». — ответил Арамис. — Нам надо еще сказать несколько слов этим господам. И он обратился к Шетильону, сударь. — Не угодно ли вам будет выйти вместе с нами на минутку, чтобы выслушать два слова, которые я не считаю удобным говорить в присутствии королевы? Шетильон молча поклонился в знак согласия. Атос и Арамис прошли вперед, Шетильон и Фламаран последовали за ними. Пройдя переднюю, они вышли на широкую укрытую террасу с одним окном — Арамис прошел по пустынной террасе и, став у окна, обратился к герцогу Шатильону. «Сударь, вы только что позволили себе обойтись с нами чрезвычайно вольно. Я не могу допустить этого ни в коем случае, и менее всего, когда такое обращение исходит от лица, передающего королеве весть, сочиненную лжецом». «Сударь!» — воскликнул Шатильон. «Но куда вы дели, господина Адебрюи?» — иронически спросил «Арамис?» Не отправился ли он менять свою физиономию, которая слишком смахивает на мазарине. В полерояле, как известно, есть много итальянских масок и костюмов от Орлекина до панталоны. Вы, кажется, желаете нас вызвать на дуэль? перебил его фламаран. Вам это только кажется, сударь? Шевалье, шевалье, пытался остановить его Атос. Оставьте меня, граф, в покое, сердито отвечал рамис. Вы знаете, я не люблю ничего делать наполовину. «Кончайте же», — произнес Шательон с не меньшей надменностью, чем Арамис. «Господа, другой на моем месте или на месте графа Лафер просто арестовал бы вас, так как в Париже у нас есть друзья, но мы готовы предоставить вам случай удалиться отсюда без всяких затруднений и беспокойства. Не угодно ли вам со шпагой в руке побеседовать с нами на этой пустынной террасе?» «Охотно», — сказал Шательон. «Одну секунду, господа», — вмешался Фламоран. — Ваше предложение, конечно, соблазнительно, но сейчас его принять нам невозможно. — Почему это? — спросил Арамис обычным для него вызывающим тоном. — Не близость ли Мазарини делает вас таким осторожным? — О, вы слышите, фламаран, произнес Шатильон. Не принять вызова — значит запятнать свою честь и имя. — Я вполне с вами согласен, — заметил Арамис. — И все же мы отложим это дело. Эти господа, вероятно, также согласятся со мною. Арамис покачал головой с дерзкой насмешкой. Заметив это движение, шатильон положил руку на Эфес-шпаге. шпаги. — продолжал Фламаран, — «вы забываете, что вам поручено командовать в одном весьма важном деле. Вы назначены принцем и утверждены королевой. До завтрашнего вечера вы не принадлежите себе». «Итак, до послезавтра?» — спросил Арамис. — Да послезавтра? Слишком долго ждать, — сказал Шатильон. — Не я назначаю этот срок, — сказал Арамис, — и не я требую отсрочки. — Впрочем, — прибавил он, — мы можем встретиться в завтрашнем деле. — Да, вы правы, сударь, — воскликнул Шатильон, — я весь к вашим услугам, если вы потрудитесь явиться к Шарантонским воротам. — Разумеется. Чтобы встретить вас, я готов отправиться на край света. чего же мне не сделать для этого двух миль? Итак, до завтра. Надеюсь, ступайте теперь к вашему кардиналу, но раньше позвольте попросить вас об одном одолжении. Дайте слово, что вы ничего не скажете ему о нашем возвращении. Вы требуете этого? Почему бы нет? Только победители могут предъявлять требования, а вы, сударь, еще не победитель. В таком случае сразимся немедленно. Мы готовы, у нас нет дел на завтра. Шатильон и Фламоран переглянулись. В словах и жести Арамиса было столько иронии, что Шатильону очень трудно было сдержаться, но Фламоран что-то шепнул ему, и он одумался. — Хорошо, — обратился он к обоим друзьям. — Даю слово, что наш спутник, кто бы он ни был, никогда не узнает о том, что произошло между нами. Но вы мне обещаете встретиться с нами завтра у Шарантонских ворот? — О, — произнес Арамис, — на этот счет будьте спокойны. Четыре дворянина обменялись поклонами и разошлись. На этот раз первыми из Лувра вышли Шетильон и Фламаран, а Атос и Арамис последовали за ними. «За что вы так обрушились на них, Арамис?» — спросил Атос. «Я имел на это свои основания. Да что они вам сделали?» «Что они сделали? Разве вы не видели?» «Нет». «Они усмехнулись, когда мы поклялись, что исполнили свой долг в Англии. Одно из двух, или они поверили нам, или не поверили. Если поверили, то это усмешка оскорбления. Если же не поверили, то это тоже оскорбление. Надо им показать, что мы стоим чего-нибудь. Впрочем, я не особенно досадую, что они отложили это дело до завтра. Сегодня вечером у нас найдется дело получше, чем размахивать шпагой. — Что же именно? — Черт возьми, мы попробуем захватить Мазарини. Атос презрительно выпятил губу. Такие дела не по мне, вы это знаете, Арамис. Но почему же? Потому что это похоже на засаду. Право, Атос, из вас вышел бы довольно странный полководец. Вы сражались бы только днем, предупреждали бы врага о часе, когда намерены напасть на него, и никогда не делали бы ночных вылазок, из опасения как бы вас не упрекнули, будто вы хотите воспользоваться темнотой. Атос улыбнулся. «Человека трудно переделать», — ответил он. Кроме того, разве вы знаете положение дел? Может быть, арест Мазарини сейчас даже желателен и вместо победы приведет лишь к новым затруднениям? Значит, Атос, вам не нравится мое предложение? Вовсе нет. Я думаю, напротив, что это была бы ловкая шутка, но... Какое «но»? По-моему, вам не следовало бы брать слово с этих господ, что они ничего не скажут о нас, Мазарини. Ведь тем самым... Вы почти приняли на себя обязательство ничего не предпринимать против него. Клянусь вам, я не брал на себя никакого обязательства. Я считаю себя совершенно свободным. Идемте же, Атос. Идемте. Куда? Герцогу Бафору или герцогу Бульонскому. Мы расскажем им все, что сейчас случилось. Да, но с тем лишь условием, что мы начнем с коадьютора. Он духовное лицо и знаток в делах совести — Мы ему откроемся, и он разрешит наши сомнения. Ах, — возразил Арамис, — он все испортит, все припишет себе. Мы не начнем с него, а кончим им. Атос улыбнулся, у него явно была на уме мысль, которую он не высказывал. Ну так с кого же мы начнем, — спросил он. С герцога Бульонского, если вы ничего не имеете против. К нему отсюда ближе всего. Но прежде всего вы должны разрешить мне сделать одну вещь какую зайти в гостиницу карл великий чтобы обнять рауля о конечно я пойду с вами мы вместе обнимем его после этого оба друга вновь сели в лодку в которой приехали и приказали вести себя на рыночную площадь там они нашли гримо и близуа которые стерегли лошадей в они направились на улицу генего Но Раули не оказалось в гостинице, утром этого дня он получил приказ от принца и тотчас выехал вместе с Оливеном.